Глава 30. не первый Бээли. Когда настало время второго перерыва, мы с Шивон поднялись по лестнице, чтобы размять ноги в вестибюле, и, как я надеялась, вернуть чувствительность нашим отмороженным пятым точкам. Мало того, что на арене было холодно, так еще и сиденья казались тверже камня. С таким же успехом мы могли усесться прямо на лед. «Может, третий период пройдет лучше», — вздохнула Шивон. «Надеюсь». В это было трудно поверить, но то, как Чейз ликвидировал люка, скорее всего, подняло моральный дух соколов. Или, по крайней мере, моральный дух Чейза. «Мне нужно в уборную», — указала я на розовую вывеску в дальнем конце коридора. «Хорошо», — ответила Шиф. «Я собираюсь взять горячий шоколад в буфете. Если в кратчайшие сроки не согреюсь, превращусь в Эльзу. Хочешь, и тебе возьму?» «Было бы здорово, спасибо». Он вряд ли был бы таким же вкусным, как тот, что мы пили с чейзом на краю света, но Шив была права. Холод арены пробирал до костей. В следующий раз для похода на Норвью стоило бы прихватить с собой одеяло. Когда я повернула за угол, чтобы выйти из дамской комнаты, то заметила стоящих у двери Амелию и Джиллиан. Я даже не успела моргнуть, как тело сковал ледяной ужас. Я не могла избавиться от них ни дома, ни на арене. На них были короткие юбки и чулки вместо колготок, что показалось мне крайне непрактичным. Чёрт возьми, даже мой наряд не мог победить холод, а я была в джинсах, застёгнутой на все пуговицы фланелевой рубашки и дутом пальто. Джиллиан бросила в мою сторону взгляд и, подтолкнув Амелию локтем, что-то пробурчало, беззвучно шевеля губами, накрашенными бордовой помадой. Я как раз обходила их, когда Амелия обернулась, и сердито посмотрела на меня ярко накрашенными глазами. «Ты будешь рада узнать, что твой парень нанес Люку травму». Она не совсем ошибалась. Я не слишком грустила от того, что Люк покинул лёты. Повернувшись в четверть оборота, я остановилась и расправила плечи. Пусть их было больше, но я хотя бы была выше. Теперь, когда мы оказались лицом к лицу, их наряды, более подходящие для ночного клуба, озадачивали еще сильнее. И... Я пожала плечами. «Судьи все видели? Он проведёт заслуженное время на скамейке штрафников. В любом случае, больше ничего сделать было нельзя. Я подозревала, что бульдоги попробуют отплатить Чейзу во время третьего периода. Ключевое слово — попробуют. До сих пор они не очень-то в этом преуспели, за исключением нечестной атаки со спины. Это я собиралась обсудить позже с Дереком. Амелия вздернула свой изящный подбородок, ее темные глаза вспыхнули от гнева. «Из-за Картера он, возможно, пропустит не только эту игру». Ох, я сохранила голос ровным, а выражение лица безразличным. «А это должно было меня заботить?» Люк мог вообще перестать играть. Честно говоря, в таком случае я бы даже обрадовалась. Тогда мне бы не пришлось лицезреть его физиономию на матчах. Я заглянула им за спины, пытаясь рассмотреть в толпе шиф. Возможно, стоило отправить ей сообщение. Он охотился за Люком. Это был очень грязный прием, добавила Джиллиан голосом, который просто сочился презрением. Кто бы говорил? Этим вечером на льду я видела миллион грязных приемов, и совершали их бульдоги. Вы что, шутите? Смерила я их стальным взглядом. Вы вообще видели, как пол бросился на Чейза? Единственная разница лишь в том, что пол промахнулся. Амелия помрачнела. Я посмела упомянуть безупречного пола. В её глазах он был не способен на плохие поступки. Возможно, потому что являлся вторым в очереди на престол после короля Люка. К тому же, Пол сам для себя заработал пенальти, что было немного унизительно. «Это совершенно другое», — отрезала она. «Каждому известно, как грязно играет Картер». Когда Амелия закончила говорить, к нам подошла Шивон с напитками на картонном подносе. Свирепо взглянув на Амелию, она ощетинилась. «Какое тебе до этого дело?» «А тебе какое?» — вмешалась Джиллиан, уперев руку в бедро. шиф, приподняла скульптуру на очерченную бровь и одарила их презрительным взглядом, который убил бы самооценку даже самого уверенного в себе человека. Тот факт, что она была сногсшибательно прекрасной, тоже помогал запугиванию. «Чей с мой друг?» «А хоккей — контактный вид спорта», — заявила она, словно Амелия и Джилл были наиглупейшими людьми в мире. «Пора уже закончить начальную школу и оставить все обиды». Взрыв смеха вырвался из меня прежде, чем я смогла его остановить. Джиллиан уже открыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла его. Амелия прищурилась, ее глаза забегали, будто она силилась придумать, что сказать. Через мгновение, повисшую тишину, заполнили отдаленные голоса людей, проходящих мимо. «Что ж, было неприятно с вами поговорить», — весело сказала я. «Увидимся позже». Меня не интересовало, какие еще укоры они готовы были бросить в сторону Чейза. Развернувшись, мы с Шивон вернулись в переполненный вестибюль. Она отдала мне горячий шоколад, а картонный поднос выбросила в голубой мусорный бак, мимо которого мы проходили. «Извини, что вмешалась», — сказала она, слегка нахмурившись. «Кто они вообще такие?» «Эм, никто. Просто мои соседки. Совсем скоро они действительно стали бы никем». Я практически считала дни до этого момента. «Неудивительно, что ты хочешь переехать», — пробормотала Шиф себе под нос. Затем она повернулась ко мне широко раскрытыми бирюзовыми глазами. «Бог ты мой, надеюсь, из-за меня ты не станешь думать, что у тебя жалкая жизнь. Чёрт, у меня слишком длинный язык». «Да нет, ты не сделала ситуацию хуже. Во всяком случае, то, что в последнее время я ставила Амелию и Джил на место, помогало держать их в узде». Еще несколько месяцев назад я бы позволила им измываться над собой и плакала бы по ночам. Давай просто надеяться, что скоро нам подвернется нужный вариант или что обе окончательно переедем к парням». Спустя половину третьего периода стало казаться, что ситуация может улучшиться. Чейз с помощью Далласа забил гол в меньшинстве. Энергия на арене изменилась до смены звена». Тогда защита соколов полностью посыпалась, и бульдоги отправили в ворота еще одну шайбу. Сидящий на скамье Чейз с явным разочарованием покачал головой. последние 10 минут игры соколы прилагали усилия, достойные восхищения. Чейз практически выжимал из себя последние соки. Но этого оказалось недостаточно, и с финальным звонком счет остался 5-3 в пользу бульдогов. У меня сжалось сердце. Черт! Справедливости ради! До сих пор соколы постоянно выигрывали, так что проигрыш был неизбежен. Но вот момент был не из лучших. Я надеялась, что это не испортит Чейзу настроение, ведь после матча мы собирались прогуляться где-нибудь вместе или заняться чем-то еще. Я еще точно не знала, чем именно. Когда зрители начали подниматься со своих мест, я предупредила Шиф, что хочу увидеться с братом, и отправила Чейзу сообщение о том же. Я ждала у раздевалки гостевой команды, не особо заботясь о том, на кого могу наткнуться, но в этот раз, в противовес привычкам, Дерек вышел первым. Би! смущенно улыбнулся он. Что ты здесь делаешь? Мое раздражение постепенно росло. Конечно, он не знал, что я приду. Мы почти несколько недель не разговаривали. Я пришла с подругой, чтобы посмотреть, как играет Чейз. Картер? нахмурился он. Да, Картер. И кстати, о нем что это было? Я легонько толкнула его. Дерек, явно не ожидая этого, отшатнулся. Когда он снова обрел равновесие, то посмотрел на меня. «О чем ты?» «Ты ударил Чейза со спины», — скинула я руки. «Это нечестно». «Похоже, судьям так не показалось», — пожал плечами Дерек, но виноватое выражение лица выдало его с головой. Он знал, что был неправ. «Нам обоим известно, что судьи всегда что-то упускают из виду», — заметила я. «Почему ты так беспокоишься о другой команде?» «Другой команде? Вообще-то я никогда не играла за бульдогов». «Почему ты пытаешься впечатлить Люка, задевая Чейза?» «Я такого не делал», — возразил он. «Силовые приемы часть игры. Чушь собачья, Дерек!» — топнула я ногой. «Раньше ты никогда так не играл». В случае, когда Дерек атаковал чрезмерно агрессивно, я могла пересчитать по пальцам одной руки. За этим явно скрывалось что-то личное. «Я все еще не понимаю, почему ты проводишь время с Картером», — покачал головой он. «Так ты теперь и болеешь против нас?» «Может быть», — тяжело выдохнула я. «Просто не поступай так хорошо. Если не собираешься меня поддерживать, по крайней мере, останься в стороне». Крутанувшись на каблуках, я пошла прочь, прибирая сквозь толпу вестибюли. Разговор с Дереком подпортил настроение. А теперь еще и суета и жужжание болельщиков действовали на нервы, так что мне не терпелось убраться отсюда. Чей стоял с какой-то компанией. Я не могла сказать, с кем именно, но он ухмылялся, казалось совершенно не обеспокоенной проигрышем. Внутри затрепетала, а злость улеглась. Когда я кинула взглядом его высокую фигуру и широкие плечи, облачённые в идеально сшитый темно серый костюм, во мне ожило первобытное желание. Все эти шесть футов и три дюйма красивого мускулистого мужчины принадлежали мне. Я была более чем счастлива вернуться с ним домой. Хотя я не совсем понимала, что случится, как только мы переступим порог. Разрывающиеся между разумом, телом и сердцем, я обдумывала это уже несколько дней. Но мое настроение снова испортилось, когда, справа от Чейза, я обнаружила симпатичную брюнетку. Она буквально висла на нем, Ну, или пыталась. Брюнетка рассмеялась, запрокинув голову и демонстрируя ослепительно белые зубы в обрамлении ярко-красных губ. «Не поймите меня неправильно». Чейз умел шутить, но конкретно этот смех был явно наигранным. Затем девушка наклонилась и положила руку ему на предплечье. Я напряглась. Кем бы это особо ни было, она с легкостью распускала руки. Чейз, выглядевший так же некомфортно, как чувствовала себя я, дернулся и отступил. Брюнетка не поняла намека Совсем. В груди всё сжалось, сердцебиение ускорилось, в голове всплыли и прокрутились, словно кадры из фильма «Воспоминания». На этот раз все было не так. Чейз не такой, я доверяла ему. Но даже несмотря на это, я испытывала дикое желание развернуться и уйти. Борясь сильным волнением, я расправила плечи и продолжила идти вперед. Наконец, остановившись рядом с Чейзом, я нежно коснулась его плеча. "Привет", сказала я. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на меня, его глаза загорелись. "Эй, детка", наклонившись, он чмокнул меня в губы и, обняв за талию, притянул к себе. Смятение отступило. Меня окутал знакомый запах, и я почувствовала тепло Чейза. "Это Кристон", указал кивком на брюнетку Чейз. "Кристон это Джеймс, моя Бейли. То есть Бейли моя", он запнулся, нахмурив брови. "Девушка Его смущение было настолько очаровательным, что я не смогла скрыть нелепую и туповатую ухмылку. Скорее всего, я выглядела так, будто рекламировала зубную пасту. Чейс всегда был так уверен в себе, из-за этого его запинка казалась еще более милой. Не говоря уже о том, как приятно было услышать, что он называет меня своей девушкой. Когда я повернулась к Кристен, то моя улыбка из настоящей превратилась в фальшивую но я, по крайней мере, могла притвориться вежливой. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». Пусть она и улыбнулась в ответ, но ее взгляд остался холодным. Возникло ощущение, что мне придется привыкать к подобному. Когда мы подошли к грузовику Чейза, он открыл для меня пассажирскую дверцу. Затем обхватил руками мою талию, отчего я задрожала всем телом, а по венам заструилось тепло. Чейз приблизился и накрыл мой рот своим. Закрыв глаза, я раздвинула губы. Поцелуй был нежным и коротким, но полным обещание о том, что случится позже. В момент, когда мы отстранились друг от друга, я подняла на него взгляд и, вскинув брови, подразнила. «Ты что же, сам дал себе повышение?» Чейз замер на месте, нахмурившись, открыл рот, но тут же прикрыл его. Возможно, для него подобное было впервые. Я тут же пожалела о сказанном. Предполагалось, что он просто сострит в ответ. «Я не... Я лишь подшучиваю над тобой, Картер», — мягко прервала я. «Я бы хотела стать твоей девушкой. То есть, если ты этого хочешь...» Определенно хочу», — ухмыльнулся он, сжимая мою талию. Трепет прошелся по телу, возбуждение смешалось с желанием. Какое-то время мы просто молча стояли и улыбались. «Ночь кино?» — спросила я. «Звучит превосходно». Мы оба знали, что не будем смотреть фильмы, по крайней мере, сначала».